Я решил рискнуть. Дождавшись, когда синьорита выйдет из магазина, я приблизился, вежливо поклонился и взмахнул шляпой. «Осмелюсь побеспокоить ваше высочество. Я хирург. Я могу попробовать исправить ваш нос». «Кто вы такой? Я вас не знаю». Я еще раз взмахнул шляпой. Кожен. Юрий Кожин, хирург из Московии. — Не слышал о таком. — Оставь адрес моему слуге, я подумаю. Поклонившись, я отошел. Слуга толкнул локтем и прошипел. «Да — Ты хорошо подумал, деревенщина. Через день к моему дому подкатил экипаж. Слуги проводили ко мне знатного господина.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 Завтра я хочу быстрей. Решили начать завтра. Провожая меня, Джузеппе бросил. Твой итальянский ужасен, чужеземец. Благодари Дожа, что он очень любит свою младшую дочь. Иначе он бы тебя не слушал. Немногие из венецианцев могут лицезреть Дожа. Ты же удостоился аудиенции.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 Для придания носу правильной формы. Дышать теперь Джульетте придется только ртом. Неудобно, конечно, но придется дней десять потерпеть. Наконец наложил повязки, помог встать со стола и почти перенес в соседнюю комнату. Она постановала до боли, и мне пришлось дать еще вина с опием. вложив девушку в постель. Я попросил не трогать повязку руками.